Река извивалась, как змея. С трудом спускаясь по обожженным солнцем склоном, они увидели ее зеленоватый изгиб прямо под собой, в небольшой долине, и она обещала освежающую прохладу. Теперь, подойдя ближе, они увидели, что густая зелень, покрывающая оба берега, оказалась буйными, непроходимыми джунглями, болотистыми и коварными, курящими с опаром на жаре, от которого у него градом лился пот. Димитр шёл механически, не отрывая глаз от одующихся впереди. Он почти не помнил, зачем он здесь. Голова процессии свернула вправо, огибая неглубокое лесистое ущелье и продолжила путь на юг через рощи терновника, где то полей, через густые заросли бамбука, который рос везде, где была вода. И здесь всё чаще встречающие с участки потрескавшейся и обесцветившейся почвы, где не росло ничего. Время от времени им попадались скряжи или валуны из жирной жёлтой глины. На бесплодных участках только валуны и давали тень. Деметрию казалось, что он попал в страну изночного кошмар. Через час на такой жаре они двигались медленно, а некоторые женщины несли детей на руках. Они достигли того места, где долина подходила непосредственно к реке. Деметрий, чьи силы возродились от ощущения близости цели, заставил себя двигаться вперед к берегу, но, подойдя ближе, вместо прозрачных величественных вод, рисовавшихся его воображением, увидел бурлящий мутный поток, в котором среди клокочущей белой пены плавало множество вырванных с корнем деревьев. И он начал охватывать негде снимый ужас. Он отвернулся от реки и посмотрел назад, на город у подножия гор, город пальм. Они прошли в нескольких милях от него. С вожделением глядя на зелень садов и блестящих под солнцем ручейков. На расстоянии зелёные мерцающие в дымке, он казался безопасным и уютным. Он вновь повернулся к реке и увидел за ней такую же бесплодную землю. Как-то, через которую они только что прошли, а дальше снова горы. Что же это за рай, воротами в который служит этот мутный, бурный поток? Он смотрел на своих собратьев-паломников. Они устали, были встревожены, прижимали к груди и детей, и узелки из праха, самые слабые едва держались на ногах от жары, но у всех у них в глазах был и свет, надежда, сокровищье. Он понял, что ошибся, что пришёл не туда. И их лидер взобрался на велун и обратился к ним. Паломники сгрудились вокруг и жадно ловили его слова. Неужели Всевышний, слава ему, который вывел прауцев наших с земли захватчика и сразил хозяев Медии и избил спесь сосирийцев, неужели он не услышит мольбу своего народа? Денные и ночные надоносятся до него и его трона с святыми ангелами, и неужели он не услышит её? Услышь нас, о Господи, выдохнула толпа. Каждой слеза, обранённая правитниками, жемчужина для Господа. Неужели Господь не увидит страдания его народа? Неужели не приведёт их домой? Приведи нас домой, Господи, поддержал толпа. Каждый из нас ценный зёрнышко в амбаре Господа. Неужели Господь позволит зарасти его полям сорной травой, которая лишает почву силы, а урожай света? Дилба восторженно слушала и одобрительно кивала после каждой фразы оратора. Ощущалась атмосфера чуда, словно чудо уже свершилось. Возможно, так оно и есть, подумал Дмитрий. Возможно, для этих людей обретение надежды уже чудо. Но что, если чудо не свершится? Повернутся ли эти люди против своего пророка, как толпа повернулась однажды против человека, которому он служил? Уже в тысячный раз Дмитрий задавал себе этот вопрос: где может быть Симон? Трудно было поверить, что его нет в живых. Он посмотрел на стоящих вокруг людей. Мужчина беззвучно молился. Дмитрий снова почувствовал, какая бездна их разделяет. Они его терпели, как его терпели другие люди. Но он не мог стать их. Он пришёл, чтобы увидеть чудо, а они пришли, чтобы увидеть своего бога. Он слышал то же, что и они, но вкладывал в эти слова абсолютно другой смысл. Он перевёл взгляд с одного паломника на другого, потом на измождённого жестикулирующего пророка, потом посмотрел вдаль.